Глава 33. Ночь была полна призраков. Саблим вспомнил, как один старый офицер рассказывал, что незадолго до смерти Анны Иоанновны тень императрицы появилась во дворце. Она вышла из дверей запасной половины в тронный зал и медленно стала ходить по залу взад и вперед, ни на кого не обращая внимания. Она была так ясно видна, так несомненно было, что это ходит императрица, что караульный офицер вызвал караул в ружье. Императрица прошла мимо, внимательно оглядывая обомлевших от страха часовых, и кивнула головой офицеру. Этот случай записан в истории полка, от которого был караул. Все люди караула под присягой подтвердили, что они видели тень-двойник императрицы. Что удивительно что это было. Было бы удивительней, если бы такие вещи не могли быть, когда здесь, во дворце, все было так необычно и не похоже на жизнь. Здесь жили монархи, и отсюда управлялась вся Великая Россия. Здесь умерла императрица Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером, принимавшая у себя великих людей своей эпохи, сказочная царица, воспетая державином. Здесь ходили в пудренных париках, здесь говорили комплименты, и грубые дворяне русских степей учились здесь французскому лоску. Здесь безумный император Павел соединил гробы императора Петра III и Екатерины II, и два враждебных мертвеца свиделись здесь на глазах у многочисленных подданных. Сюда приехал из Гатчины Павел с Рокчеевым заводить свои порядки. Отсюда мистик Александр I писал свои письма Наполеону. Сюда призвал император Николай I Рылеева и отсюда отправил его на виселицу. Здесь умирал в луже крови с разбитыми ногами царь-мученик, кровью заплативший за то, что дал свободу миллионам рабов. Кровь, кровь, кровь была кругом. Кровь страшных войн здесь подписанных, кровь и шифотов и виселиц, смертных приговоров здесь утвержденных. Саблин сидел в кресле, и дремота не шла ему на ум. Было страшно. Здесь раздался взрыв, и весь караул финляндского полка обратился в кучу трупов и стонущих, изломанных людей, залитых кровью и осыпанных обломками камней и кирпичами. Каждую минуту, каждый час опасность грозит государю. А за что? Только за то, что он государь? Только за то, что он имел несчастье родиться от коронованных особ и взять на себя тяжелый крест и бремя власти? Сотни людей охотятся за ним, учреждаются тайные общества, чтобы уничтожить его назло всем. «Как страшно! Там, за дверьми, красного дерева, украшенного бронзой, в нарядной спальне тихо спит государь с молодой императрицей. Как ей должно быть холодно и жутко в этой чужой для нее стране с чужими людьми и чужим языком!» Саблин вспомнил ее, высокую, холодную, с русами золотистыми волосами, прекрасную, со своими нежными щеками и серыми большими глазами. Спит ли она теперь в этом чужом дворце среди зимнего холода северной зимы? Если не спит, о чем думает? Томят ли ее страшные призраки и мысли о вечной опасности, о неутомимом преследовании диких чужих людей? Или забылась и спит крепким сном, не думая о новой непонятной жизни? А вдруг дворец наполнится шумом и стуком, бегущими людьми, выстрелами часовых, И здесь начнется страшная война за государя. Он, Саблин, сумеет умереть за государя. Он будет считать это счастьем для себя. А как они?» Саблин встал с кресла и прошел мимо караула. Они сидели, как из положив руки в белых перчатках на колени и дремали. Хотел спросить их, и не знал, как спросить и что спросить. И поймут ли? Саблин подошел к громадному окну. Нева была пуста. Луна светила с парчового неба, сверкал шпиль Петропавловского собора и ангел, повисший на нем. Ветер мел снег по Неве, и казалось, что это тени прошлого бегут от крепости к дворцу. Как странно было устроить усыпальницу царей и рядом казематы государственных преступников. Слышат ли спящие там набальзамированные монархи выстрелы расстреливаемых жертв и предсмертный шепот людей, которых ведут на виселицу. Слышит ли треск барабанов? Куранты заиграли на соборе. Их слышит в своей спальне императрица. И как тяжело должно быть отзывается их печальный перезвон в ее одинокой душе. Тени отделились от иановских ворот и понеслись к дворцу. Тени императоров спешили ко дворцу, а за ними гнались тени тех, кто отдал жизнь, чтобы погубить их. Экзальтированный поэт Ролеев, изменники, офицеры, пестели, муравьев, желябов, рысаков и сотни других. Сможет ли бороться его караул с призраками? Нева была пуста, ни одного извозчика или пешехода не было на ней. Группа странно одетых людей, точно идущих с маскарада, двигалась без дороги, прямо по глубокому ненаезженному снегу. Впереди шел высокий человек в треугольной шляпе, кафтане и ботфортах с раструбами и с тяжелой тростью в руках. За ним дамы в рабровных и фижмах, в белых париках. Дальше виднелись мундиры с лацканами, высокие воротники, шитые золотом. Позади четыре служителя в красных кафтанах несли красивого генерала с сидеющими бакенбардами. Лица всех были бледны. Когда они подошли ближе и стали подниматься на набережную по гранитным ступеням, Саблин увидел, что глаза их закрыты, что все это мертвецы. Ему не было страшно, ничего необычного в появлении мертвецов он не видел. Они вошли во дворец, и он отчетливо услышал шум их торопливых шагов, приближавшихся к дверям Николаевского зала. Волнение охватило его, он хотел крикнуть в «Ружье!» и не мог. Свинцовая тяжесть разлилась по его телу, а между тем сон царей и цариц уже врывался в зал, громко треснула дверь и распахнулась, и... Саблин проснулся. Он сидел на стуле у окна и спал в самой неудобной позе. Солдат караула уронил каску, и ее стук разбудил Саблина. В зале был полумрак, тускло горели по углам и в люстре редкие электрические лампочки. Неподвижно, тяжело вздыхая, сидели люди караула. В соседнем зале кто-то сдержанно хрипло по ночному кашлял. Саблин заглянул в окно. Месяц стоял, как будто на том же самом месте. Шпиль Петропавловского собора тускло светился. Метель курила по Неве. На мытной набережной в пятиэтажном доме светилось одно далекое окно. Какой-то человек два раза прошел взад и вперед по набережной, заглядывая в окна и беспокойно озираясь. Он был, несмотря на зиму, в одном распахнутом пиджаке, из-под которого виднелась темно-синяя рубаха, и в мягкой черной шляпе. Большой финский нож висел у него спереди на ремне, и два револьвера были с боков. Человек этот решительно подошел к окну, в которое смотрел Саблин. Скинул пиджак, и быстро и ловко, как обезьяна, полез по водосточной трубе, цепляясь за выступы украшений дворца. Саблин не шевелился и ждал. Странное оцепенение охватило его. Человек долез до окна и уставился вплотную в лицо Саблина тусклыми светлыми глазами. Он с ненавистью смотрел на Саблина и что-то говорил. Саблин не шевелился, он не знал, что делать. Между тем человек вынул из кармана алмаз и стал резать стекло, осторожно надавливая его пальцами и не сводя серых злобных глаз Саблина. Только стекло отделяло их друг от друга. Вдруг он пошатнулся, потерял равновесие, взмахнул рукой с алмазом и полетел вниз. Саблин услышал, как глухо, словно мешок с мукой, ударилось его тело о гранитные плиты тротуара и проснулся. Он понял, что сон продолжался, и он тогда не просыпался, но видел во сне, что проснулся. Голова была тяжелая, он сидел в кресле у окна. Начинало светать. Два казака с головами закутанными башлыками проехали верхом по набережной, и копыты их лошадей глухо стучали по торцу, покрытому снегом. Дворец охранялся кругом, казаки проверяли пехотных часовых. В коридоре у дверей квартиры государя слышался тихий, спокойный шум. Сменялись часовые, там стояли казаки, конвойцы, пехота и полиция. Все следили друг за другом. Жутко стало Саблину, жутко за государя, так тщательно охраняемого и не могущего никому верить, не знающего, кто, когда и как его предаст.